Давно терзавшая Глеба требованиями узаконить отношения чуть не села. Главное за столько лет людей уж насквозь видит, а тут нарвалась об ахэссесовцев обвесела. Не посадили. Глеб нашёл хорошего адвоката, только год полымыть в милицейской поликлинике, и 20% государству. И вот сейчас Лидочка праздновала победу. Заказ ещё не принесли, и Лиди Васильевна, чтоб не сидеть впустую, ругала Глеба. Глеб страдальчески смотрел на неё. Послушай, Лидочка, это вот ты умрёшь, когда как спокойный вокруг станет, и маме моей ты проженить будолбить голову старую не будешь, и сестра успокоится временно. ругала его сейчас Лидочка за многое за старую измену, за нежелание расписаться, а главное за то, что Глеб вывернулся у неё и у мамаши своей из коктей, едет всё-таки мост какой-то чинить. И подгадал-таки всё как складно. на суде поздравлял вчера, что обошлось, а сегодня чокнемся, говорит Лидочка, на прощание. Улетаю послезавтра в Казахстан. Глеб пригубил принесённый наконец коньяк. Как бы ни ругалась, следи Василина, а поили его много лет исправно, что, кстати, учла сейчас в гневе. Сколько я на тебя, зараза, за это время денег извела, две машины купить можно. Алит, ты можешь э это хочешь куда? Терпеть-то чего попусту, позорю только вред временно. Сам пойди. И чего тебя не посадили? Глеб сгрёб со стола приму со спичками, потом налил полный бокал коньяка и выпил и ушёл. Дверь открыл Васька. Посадили с надеждой в голосе спросил он. Пока времени нет, ответил Глеб, стягивая полуботинок, не расшнуровывая, носком в каблук, потом второй. Победила. Туфельки-то, откуда такие знатные? Васька поднял с полу Глебов полуботинок. Италия? Лидка презентовала после суда за адвоката. Я ей такого адвоката достал, А ты-то здесь как? Тебя жду. Билов сказал, зайдёшь. Билеты взял? Глеб кивнул. А сам-то где? Я ему денег принёс. Наกระтае пошёл. Ты потише, дети спят. Васька подтолкнул Глеба в большую комнату. Тапки надень. Не надо, скривился Глеб и потопал босиком. А старый-то куда бы шмаки дел? В магазине оставил, а они уже выстарились. С другой стороны, на шабашке бы сгодились. С шабашкой ещё вопрос, мрачно сказал Васька, плотно закрывая дверь. Комната была уставлена книжными шкафами, пустоты между шкафами завешаны кошмами. Со стен свисали рогатые черепа, трофеи покойного былого старшего геолога. На стене полуметровый портрет. Мрачный мужчина, брюки забраны до колена, в шнурованные краги, пенсне, трубка, пробковый шлем. Прямо Лоуренса Равейский, уважительно сказал Глеб, тыкая пальцем в портрет. Хороший мужик был. Не шпион, а профессор. Детки-то не в него, а книг я гляжу опять поменила. От Павла письмо пришло. Не слушай его, сказал Васька и протянул Глебу конверт. Выперли его. Прорабам под Костанай. А мы с Юлей уже отпуска оформили. Глеб присвистнул. Он пишет, чтоб всё равно ехали, работы навалом. А я чего-то, Васька вздохнул. Куда не ясно, к кому не известно. А если пролетим, не должно распишет а сотни больше сотни меньше тем более билеты куплены я тебе с работы звонил сказал васька хотел предупредить чтоб билеты не брал пока на мать нарвался